Глава тридцать вторая. Известный, высокооплачиваемый адвокат коротал дни и ночи на шикарной даче в поселке Озерном. Я нашел его дом почти сразу и сразу же понял, что опоздал. Калитка была распахнута, сад пуст, все говорило, кто-то уже побывал здесь. В темном двухэтажном особнячке не светились окна, не И это придавало ему зловещий вид. Дверь тоже оказалась открытой, и я без труда проник в прихожу. Борис Васильевич вы здесь? вопрошая, я уже знал, он не отзовётся. Вытащив из кармана фонарик, я светил прихожу и направился в комнату. Мазуров сидел в кресле и смотрел на меня пустыми глазами из дырки украсившей его лоб как печать, сочилась кровь. Я же предупреждал, вырвался хрип из моей груди. Покойник, естественно, ничего не ответил. Я подошёл к телефону, чтобы сообщить о трупе в милицию и поздно среагировал на шум за спиной. Что не говори, а этот преступник умел бить. Я сразу же отключился. Сколько часов мне пришлось провести без сознания, не знаю. Помню одно: когда я очнулся, день был уже в разгаре. Я попытался изменить позу, но не смог. Руки и ноги кто-то плотно стянул верёвкой. Мой взгляд скользил по комнате, которая временно стала для меня тюремной камерой. Ничего лишнего: стол, два стула и старый диван. Наверное, Мазуров ещё не успел обставить её по-советски. За стеной послышался шорох, и женский знакомый мне голос спросил: "Как думаешь, уже пора? Разумеется, наверняка наш гость уже оценивает обстановку". Тогда вперёд, скрипнув, деревянная дверь возвестила о приходе хозяев. Я узнал обоих и обозвал себя последними словами: "Как же я не догадался, кто был соучастником прекрасной дамы?" Ведь ответ лежал на поверхности. Здравствуйте, Никита, она очаровательно улыбнулась. Надеюсь, ночь для вас не была слишком плоха. Привет, Яночка, отозвался я. Рад, что увидел вас даже при таких обстоятельствах. Мой взгляд переместился на парня. Привет, Денис. Не знал, что ты готовишь клентуру для своего морга. Тебе за это платят? Пара приглянулась. И я прочел растерянность в твоих глазах, особенно в глазах Рыбиной. Наверное, Денис действительно переусердствовал. Мягко сказала она. Вы же знаете, я не Яна. Каюсь, думал так до недавнего времени. Мой шутливый тон делал мне честь. А потом просто сложил два и два. Кстати, а когда вы собирались сделать татуировку, как у Ани? Вот с этого момента и надо было меня соблазнять» она заскрежетала зубами я боялась её делать как видите напрасно нашёлся человек который любезно сообщил о ней мне а дальше я уже и сам обо всём догадался девушка посмотрела на дениса словно ища поддержки он поспешил её успокоить не важно вы об этом уже никому не расскажете а ты дорогая успеешь наколоть бабочку впрочем — патологоанатом улыбнулся. — И показывать ее будет некому. Скоро она вступит в права наследования, и мы уедем. Так что не парься, дорогая. Тебе не придется оголять плечо перед кем-то, кроме меня. Ее черные глаза расширились. — Так вы вычислили меня из-за татуировки? — И не только. Я попытался сесть, однако попытка не увенчалась успехом. — Слушайте, я у вас в руках. Вы всё равно убьёте меня, потому что никто не знает, что я ринулся спасать чёртова адвоката. Давайте напоследок пообщаемся как люди. Она снова взглянула на Дениса. Он кивнул. Давайте, и быстрым движением развязал верёвки. Я поднялся, разминая затёкшие руки и ноги. Благодарю. Он и стоит. Парень плюхнулся на диван. Девушка примостилась рядом. А теперь расскажите нам о вашем расследовании. Наверное, это очень интересно. Я без приглашения сел на стул, чтобы не потерять нить. Начну с начала. А это уж как вам будет угодно. Но перед этим ответьте на один вопрос. Анна мертва? Оба кивнули. Другого я и не ожидал. Итак, началось всё с того, что вы познакомились. Я неторопливо вёл повествование. Анна Борозова сама подошла к вам, и вы были вне себя от счастья. Еще бы! Одна из самых богатых девушек Пререченска, завсегдатаница тусовок, посетительница элитных клубов, и изъявила желание подружиться с вами. Тогда вы не знали о коварном плане, который разработали она и ее папаша. А план предельно прост. За невозвращение в срок денег Рахманов – Обязательно похитил бы дочь Борзова. И на сей раз роль жертвы была уговорена вам. Однако вы узнали об их замысле. Я накивнула. Однажды я подслушала их разговор в спальне. Тогда Борзовы впервые оставили меня ночевать в загородном доме. В полночь мне захотелось в туалет, я стала искать его. Ну и случайно набрела на спаленку Ани, где она мило беседовала с отцом. Девушка сжала кулаки. Меня поразил цинизм этой парочки. Они говорили обо мне, как о вещи, которые можно использовать и выкинуть. Моя жизнь их нисколько не интересовала. Оба прогнозировали мою гибель. А потом, после угроз Рустама, я обращусь в милицию, — вещал Тимур Васильевич. То, что он обознался, ничего не изменит. Надеюсь, милиция отыщет труп Яны. Моего дружка посадят, а денежки останутся у нас. Согласитесь, дьявольский план. Я согласился. Тогда вы напрягли свой хитрый умишка и избрали беспроигрышный вариант сыграть на отцовских чувствах Борзова. Потихоньку вы стали вношать ему, что вы его дочь, и жена Людмила, оставшаяся беременной после его бегства за границу, произвела на свет близнецов. Однако, побоявшись, что не сможет поднять обеих девочек, Одно отвезла в Приреченский детский дом. Сначала я думал, это Анна, изображавшая вас, пробралась в детский дом и сожгла архив. Потом стало понятно, это сделали вы, чтобы выиграть время. Вы же украли свои собственные фотографии из папок секретаря детского дома. И Тимур Васильевич купился. Он не поверил умирающей жене, клявшейся, что прекрасно помнит, сколько детей рожало а сам отправился в Юрск, чтобы разыскать тех, кто об этом знал. Он что, не разыскал Елену Савину? Я налыбнулась. Мне повезло, тогда она работала в Москве, занимаясь проституцией там. Ясно. Короче, Борзов вернулся из Юрска весьма заинтригованный. Анечке стало не нравиться его предположение о двух близнеашках. Она посоветовала сделать анализ ДНК. Я прав? И снова кивок. Да. Вы были уверены в результатах? Ведь на самом деле вы с Борозовой не так уж и похожи. Если разобраться, кто внушил мне мысль об идентичной похожести? Вы под маской Ани. Алина Никифорова не подтверждает, что её подруга выводила в свет какую-то деддомовскую девчонку и разыгрывала свою тусовку. Значит, этого не было. Впервы увидевшая вас тюльпан сразу догадалась: вы не Аня. Она усмехнулась: тогда бы Рахманов не клёнул на подставу. Я хлопнул в ладоши. Я не утверждаю, что вы совсем не похожи, не как близнецы и всё. Но я не сомневаюсь, а день вас как Аню и поставь рядом с её машиной или посади туда, ведь Бразов записал вас на курсы вождения. Спектакль был удался. И так подходили сроки получения результатов анализа. Вы обдумывали ситуацию. Ни одна из дальнейших ролей вам не нравилась, а их оставалось две: стать жертвой подставы или сбежать и вернуться к полунищенскому существованию. И то, и другое было для вас неприемлемо. Вы уже окунулись в роскошную жизнь и не собирались возвращаться в болото. И вам повезло. Сначала я понимаю с сообщником. Где вы познакомились с Денисом? Она отвернулась. Не ваше дело. А я догадываюсь. Я послал девушке очаровательную улыбку. Думаю, он снабжал наркотиками не только Тамару Кочетову, но и многих воспитанников вашего детского дома. У вас был на него компромат. Иначе ни один здравомыслящий человек... Не взялся бы помогать вам. Я на взглянув на Дениса, смотрю, он ясновидящий. Вы обговорили детали своего плана, по которому отец, дочь и все, кто мог догадаться, что вы не Анна, должны были умереть. Не знаю, где и когда вы убили Анну, потом застрелили Борзова, а верный ваш друг написал липовое заключение о смерти. Я прав? Да, она захотела глаза какое-то было наслаждение убить старого борова я видел на мгновение девушка перенеслась в загородный дом а она чувствуя что от неё ждут рассказа начала страшное повествование судьба анны была уже решена как и судьба её отца молодая хорошенькая убийца медленно поднималась по ступеням на второй этаж в кабинет тимура василевича Она знала, он там, готовится к охоте, негодяй, вытащи оружие. Что ж, это на руку. Я на постучала. Войдите. Борзов смерил её удивлённым взглядом. Тебе что-то нужно? Девушка не ответила. Она сразу прошла к столу, и взяла оружие. Он забеспокоился. Осторожно, я ещё не успел вытащить патрон. Рыбина усмехнулась. Прекрасно. А то я еще не научилась заряжать ружья. Черное дуло уперлось ему в грудь. Тимур Васильевич замахал руками. Если это шутка, то неудачная. Оно может выстрелить. Оно и выстрелит. Он покрылся потом. Никогда еще смерть не подступала так близко. И все же Борзов отгонял от себя плохие мысли. Эта девчонка убьет его? Зачем? За что? Наконец он прохрипел. Ты хочешь меня убить? Больше всего на свете. Бизнесмен увидел её пустые глаза и понял, она не шутит. За доброе отношение? Рыбина расхохоталась. Я всего лишь спасаю свою жизнь. Разве вы с Анной не планировали моё убийство? Тимур Васильевич растерянно замегал. Когда? Когда совершенствовали план кинуть Рахманова? Вот теперь он заволновался по-настоящему. Ситуацию следовало спасать. Чего ты хочешь? Отомстить, она задорно подмигнула. Вы привыкли забирать чужие жизни, значит, не боитесь смерти. Так распахните же объятия. Она пришла за вами. Он сглотнул. А ещё я покупал жизни. Сколько, по-твоему, стоит моя? Назови любую цену. Я не стану торговаться, рыбин снова засмеялась. Если вы заплатите за свою, то я за свою не дам и ломоного гроша. Нет, кто-то из нас должен покинуть этот мир, и я уверена, это будете вы. Идиотка, постой! Он сделал движение к ней, стоевшее жизни. Пуля пробила сердце. Я на несколько минут постоял над трупом, вглядываясь в побледневшее лицо. И не боясь, что кто-то ворвётся в кабинет. Она знала, Тимур Васильевич приехал без охраны. Старый кабель, тебя переиграла деддомовская девчонка, сказала она не без гордости, пнула тело ногой, а потом набрала Дениса. Дело сделано? Да, и я уже закончила. Так в трёх фразах они поведали друг другу, что расправились с борозовыми. Денис, надо что-то придумать с свидетельством о смерти. Барзово нельзя показывать патологоанатомам, всё будет сделано. С этого момента я начала вживаться в роль Анны. Она замаскировалась при помощи очков и одежды, и охранники Барзово, прибывшие по её вызову, ничего не заподозрили. Закончив рассказ, она обратилась ко мне: "Теперь ваша очередь. Продолжайте". «Я начал снова. Потом вы позвонили Должикову и от имени Анны выразили беспокойство по поводу исчезновения Яны, сказав, что последний раз ее видели в клубе Магнолия. Думаю, в первые дни знакомства с Анной вы делились женихом, каковым он себя считал, и рассказывали о Борзовой. Он любил вас и поэтому пошел в милицию и написал письмо в редакцию с просьбой отыскать Яну Рыбину». «Правда, ему ничего не светило. Вы щедро заплатили Валентине Петровне через своих слуг, чтобы та очернила Яну, то есть вас, и заверила, девочка вернется». «Так, почти», — кивнула она. Первый раз я звонила ей от своего имени и хвасталась знакомством и дружбой с Борзовыми, только просила никому ни о чем не рассказывать. Второй раз я набирала ее от имени Анны, Не знаю, поверила ли мне старая Карага, но по моим словам, история случилась такая. Борозово познакомили Яну с состоятельным мужчиной, который взял её на содержание и увез в другой город. Я умоляла ни о чём не говорить Должикову, а если он обратится в милицию, солгать. Денис подкрепил мою просьбу солидным кушем. Почему же она сорвалась с крючка? Рыбина задумалась. Наверное, у старушки проснулась совесть. Она позвонила Анне, то есть мне, и сообщила про вас. А ещё она сказала: "Я не намеренна ничего скрывать. Если я нажива, пусть объявится хотя бы на какое-то время". Пришлось устранить и её. Кто открыл вам дверь? поинтересовался я. В доме, где мне было назначено свидание, имелся домофон. Яна не моргнула и глазом. Валентина Петровна и открыла. Я сказал, что сейчас Денис привезет письмо от Яны и ее координаты. Если ее что-то смущает, она может связаться с девочкой. Так наша директор впустила собственную смерть. А потом появилась Тамара Кочетова. Похоже, теперь уже не я вел повествование. Этим двоим доставляло удовольствие вспоминать свои кровавые подвиги. «И решила вас шантажировать». Девушка вздохнула. «На беду. Она узнала меня, когда мы с Денисом остановили машину Анны возле одного из магазинов. Эта дрянь крикнула «Яна!» И я отозвалась. А Денис действительно поставлял ей наркотики. Надо же на что-то жить молодому врачу». «Резонно», — заметил я. Потом она связалась со мной, запросила тысячу рублей за сведения, и она сказала, "Ну решила, что с вас сдёрёт больше?" "Да", подтвердила Яна. "Лучше бы она довольствовалась вашими". Денис заткнул ей рот, а потом подставили меня, поддакнул я. Она погрозила мне пальцем, но я же вытащила вас. Мне нужно было как-то унять ваш пыл. Как вы договаривались с Мазуровым? У него намётенный глаз, и он заметил бы подмену. В её лице не дрогнул ни один мускул. Мы созвонились, я изложила просьбу, а Денис подвёз Гнорар. Потом я поняла, как прокололась с Дамасковым, но сделанного уже не воротишь. Ещё была тюльпан, подсказал я. Эта дура появилась откуда ни возьмись. Я пыталась посадить её раньше, но безуспешно. Представляете, эта тварь позвонила мне и сказала: «Здравствуй, я твоя несостоявшаяся мать. Гони десять тысяч, и никто не узнает, что ты прихлопнула папашу». Сначала я думал, она блефует. Потом поняла, девка пролезла в загородный дом, чтобы украсть драгоценности, и видела, как я поднимаюсь с кабинет Борзова. Естественно, тогда она не поняла, кто перед ней, решив вопрос в мою пользу. «Убийца Тимура Васильевича?» Его собственная дочурка. Пришлось заткнуть её. Я находился рядом с домом несчастной, когда некто подъехал её убивать. Пришлось мне сознаться, это уже не имело значения, что это за здоровенный парень, убийца татарки. Она лениво улыбнулась. Один из киллеров, знакомствами с которыми славился Борзов, он сам из криминала так что этого добра всегда хватало. Кстати, он же лишил жизни и Елену Савину. Киллеры тем хороши, что не сдадут. Денис разобрался с ее соседкой-проституткой и обчистил ваши карманы. Мы торопились. Деньги из сейфа Борзова, взломанного нами, таяли. А чьи-то опель, на котором меня преследовали? — Старая колымага Дениса, — ответила Рыбина. — Правда, мы дали его киллеру, — чтобы сбить с толку ментов, если они начнут проверять. Я ничего не понимал в ее логике. «Вы самые настоящие серийные убийцы», — Денис осклабился. «Почему же мы не поубивали охранников? Вы постоянно появлялись перед ними в закрытых платьях и темных очках, как явились мне в первую нашу встречу», — пояснил я. «Думаю, еще и щедро подбрасывали денежки», — и они молчали. Она опустила голову. Так и было. А потом подошла очередь Рахманова. Я сделал ударение на фамилии. И здесь ваша самая большая ошибка. Вы должны были сделать его своим союзником, вернуть долг, продать бизнес Борзова, а потом уехать подальше из этих мест. Я предлагал ей, стрепенулся Денис. Я на холодно посмотрел на нас обоих. Эта сволочь заслуживала смерти. Я давно вынесла приговор и привела его в исполнение. Настала моя очередь хоть чему-то удивиться. А чем он пред вами провинился? Она нервно сглотнула. Когда-то Валентина Петровна сказала моей приёмной матери Бабичевой, что мои биологические родители никогда в жизни не будут предъявлять на меня права. Евдокия Артемовна спросила, почему, и директор ей ответила: "Потому что они мертвы, а вообще семья из Юрска. Но будьте уверены, у малышки не осталось родственников. Яна перевела дыхание. Когда я моталась в Юрск, я всё узнала. Смерти моих отца и матери виновна банда борзовой Рахманова. Если вы собирали о них материал, то должны помнить о случае в шашлычной". Я помню. Это кровавое преступление потрясло маленький городок. От маровской преступной группировки Барзовой Рахманова выживали из Юрска, лиц кавказской национальности и устроили налёт на шашлычную, принадлежавшую какому-то Мамедову. То, что они учинили, мы видели в самых кровавых боевиках. Трое в чёрных масках, вооружённые автоматами, и изрешетили фургон, персонал, ворвались в кабинет хозяина и превратили его в кровавое месиво, не зная, кто заслужил такой участи, но уж точно не горожане, которые полюбили это заведение за прекрасную восточную кухню и часто наведались туда пообедать и поужинать, а зверевшая банда никого не щадила, мирные жители тоже полегли на поле сражения. Местный журналист красочно описал труп и лужу крови, которую лакали бродячие псы. Пока память услужливо предоставляла мне материал, Яна наблюдала за моим лицом. "Вижу, вспомнили", сказала она удовлетворённо.